Глава вторая. Маша застыла на месте в ступоре. Взгляд, как по узкому коридору, устремился к спине мужа. Никаких других людей Маша сейчас не видела и не слышала. «Он же сказал в командировке!» Едва слышно прошептала. «Как же так?» Верная Маришка уже рванула к нужному столику. «Стой!» Маша едва успела ухватить ее за руку. «Куда? Зачем?» «Может, это не он?» Она отчаянно пыталась любым способом закрыться от правды. Как-то объяснить присутствие мужа в городе. Не просто в городе, а в ресторане с посторонней женщиной. Сейчас ей хотелось ничего не знать, не слышать, не видеть. И уж тем более не участвовать в скандальных разборках, на которые, похоже, нацелилась Маринка. «Стой!» – трагическим шепотом потребовала Маша. «А ты видишь тут других знакомых, которые могли слать тебе смэски Гневно зашипела Марина. «Уверена, эта лохудра постаралась тебя просветить, а номер твой у Тимоши взяла, сучка крашеная!» Выплюнула Маришка свое любимое ругательство. «Так, голову выше, грудь вперед и пошла!» «Пошла, я сказала!» Марина легонько подтолкнула Машу в спину, направляя вперед. Тимофей их пока не видел. Посетители, которые вначале обернулись на странных дамочек, вернулись к своим тарелкам. Маша зафиксировала это все механически, просто следуя за подругой, которая величаво плыла в сторону Тимофея. У Маши так не получалось, но голову она подняла усилием воли, а вот грудь выставить не вышло. Плечи сами собой стремились опуститься вниз, да и походка не то что решительной, даже устойчивой не была. Машу покачивала, ноги заплетались. Пару раз она запнулась о чужие стулья, но, извинившись, шла дальше и дошла. Женщина увидела их первой. В глазах мелькнуло понимание и явное удовлетворение. Она как будто ждала и дождалась. Мягко тронула Тимофея за руку. «Дорогой, кажется, это к тебе». Это ее тихое, спокойное «дорогой» просто убило Машу. Так говорят любимым, так говорят уверенные женщины, так говорят любимые женщины. Так говорят женщины своему мужчине. Муж вскинул голову, сначала заметил Марину. Она стояла ближе, потом Машу. «Маша? Ты что здесь делаешь?» Ни страха разоблачения, ни паники, ни попытки оправдаться. Только явное раздражение за испорченный вечер. «Меня пригласили». Нашла в себе силы спокойно ответить «Маша». «Наверное, твоя дама?» Маша перевела взгляд на женщину. «Да, молодая, но не юная, около тридцати. Волосы, правда, крашеные, права Маринка, в платиновый блонд. Очень ухоженная, стильная, красивая, но как-то искусственно, впрочем, неважно». «Дорогой!» — тут же встрепенулась спутница мужа. «Это я написала Марии. Просто посчитала, что пора объявить уже о наших отношениях. Отец настаивает на дате свадьбы, а ты еще не развелся. С легким укором напомнила дама. Да и Марии надо успеть подготовиться к новой жизни, найти жилье, может быть, сменить сыну школу. Согласен? Все же женщина за сорок остается одна. Это стресс. Сделанным сочувствием качнула головой. Ее рука плавно и ритмично поглаживала запястье Тимофея, пытаясь погасить зарождающуюся ярость, но тот, не обращая внимания на спутницу, буравил взглядом Машу. Ох, не знала новая любовь Тимофея, не знала, что на него нельзя давить. Она сейчас пыталась это делать мягко, но настойчиво. Вот и огребла немного. Впрочем, Маша тоже досталась. Я тебе сказал, что уезжаю в командировку. Какого чёрта ты попёрлась искать меня по ресторанам? Я не тебя искала. Даже не думала, что ты в городе. Я же сказала, что получила сообщение с приглашением в сонату. Теперь вижу, что прийти сюда стоило. Объяснишь, кто эта дама рядом с тобой и почему она называет тебя дорогой? Во-первых, мало ли, какой урод мог это прислать. А ты бежишь, сломя голову, не думая о последствиях. Рыкнул Тимофей, не обращая внимания на Машин вопрос. «Ты моя жена, а у меня много завистников и недругов. Хочешь оказаться где-нибудь в придорожном кювете?» «Идиотка!» «Во-вторых, эта дама — моя помощница и может находиться рядом со мной 24 на 7». «Ясно?» Насчет дорогого опять ничего не прояснил. На них начали оборачиваться. Тимофей побледнел и сжал кулаки. На виске билась нервная жилка. Никогда, никогда раньше Тимофей не разговаривал с ней так грубо и не орал, Хотя и задушенным шепотом Маша аж захлебнулась от несправедливого обвинения. Муж не оправдывался, не извинялся, а наоборот обвинял Машу в несуществующих грехах. Ксения, насчет твоего я подумала и написала, мы еще поговорим. А пока, быстро в машину, распорядился Тимофей, обращаясь теперь к любовнице. Женщина хотела было возразить, но взглянув на его лицо, передумала. Хорошо, милый но только ты недолго я беспокоюсь ну ты козел поливанов милый я беспокоюсь марина передразнила любовницу и покачала головой от тебя такой мерзости не ожидала еще слово сидельникова и я забуду о нашей многолетней дружбе сквозь зубы процедил тимофей и ты не найдешь работу ни в одном издательстве нашего города дождись марию на улице незачем развлекать людей бесплатным концертом вот гад отреагировала Марина. «Маш, я тебя в холле подожду, на улице холодно». «Конечно, Мариш, или вызови такси, я оплачу». «Садись». Тимофей подвинул Маше стул. «В одном Ксения права, надо поговорить». «О чем тут говорить?» Маша заторможенно села на стол. Она до сих пор не могла прийти в себя от открывшихся фактов. Тимофей ей изменяет, и, похоже, давно. Никакого счастливого брака у них нет, а, может... Он вообще был лишь в ее воображении, как дальше быть. Мысли Маши путались, и она не могла трезво оценивать происходящее. Одно она знала точно, показывать свою растерянность, подавленность, унижение и боль она не будет. Достойно встретит этот удар и выдержит его на зло врагам. Никаких слез, истерик и скандалов. Во врагах, естественно, ей виделись Тимофей со своей любовницей. Этой, неведомо откуда взявшейся Ксенией, Маша стиснула кулаки и прямо посмотрела мужу в глаза. Бывшему мужу поправила себя мысленно. Тот был спокоен. Ни капли раскаяния, ни капли сожаления. Холодная невозмутимость. Коронная черта бизнесмена Поливанова. Кстати, сам он внимательно наблюдал за реакцией Марии. «Молодец. Хорошо держишься. Даже не ожидал». «А что? Надо было топать ногами, орать на весь зал и драть соперницу за волосы?» — усмехнулась Маша. — Много чести драться за подлеца и предателя. Ну — Ну-ну, полегче с определениями, Мария, — поморщился Тимофей. — Я ведь могу и обидеться. — Мария, — пронеслось в голове. Муж очень редко называл ее полным именем. — В общем так, Мария, раз уж все открылось, то предлагаю сразу обсудить ситуацию и договориться. Наш брак изжил себя. — Мне казалось, у нас счастливый брак, — упрекнула Маша. «Тебе казалось», — отбрил Тимофей. «Ты задушила меня своей гиперопекой и заботой. Мне надоело притворяться мягким мишкой. Я устал и хочу свободы». «Свободы? Ты предлагаешь развод?» Маша напряглась. «Нет». «Развод мне сейчас не выгоден. Нет свободных активов, чтобы компенсировать твою долю фирмы. Делить нечего. А отдавать тебе свой бизнес я не собираюсь. Однако, если тебя так напрягает мое присутствие в доме...» «Можем разъехаться». «А Рома?» — голос Маши дрогнул. «Неужели сын ему не важен? Как ему сказать? Ты думаешь, он тебя поймет? Думаю, ему лучше остаться с тобой. Ксения не готова пока к детям, тем более таким, как наш Роман. Вы останетесь в городской квартире. Я в загородном доме. Так будет удобно всем. И никаких дележек имущества. Нечего смешить соседей. Даже не пытайся и не зли меня». Но встречаться с сыном время от времени, я надеюсь, у меня получится. Там и решу его проблемы, если они появятся. насчет этого не беспокойся. И да, надеюсь, сын меня поймет, если не сейчас, то со временем. Ну раз ты все уже продумал, то разговаривать дальше не о чем. Надеюсь, мне не придется униженно просить деньги на содержание романа. Не придется. Я отец и помню об этом. Тогда прощай. Маша встала и на негнущихся ногах направилась к выходу. Только не плакать, приказала себе. Прощай, услышала в спину и следом спокойный заказ официанта на порцию водки. Железные нервы у Тимофея, позавидовала Маша. А вот ее душа билась в агонии и не могла успокоиться. Пятнадцать лет брака рассыпались, как замок из песка. Было ощущение, что у Маши отобрали смысл жизни и ничего не дали взамен. Больно, холодно. И одиноко. Но с дальнего конца парковки ей уже махала руками Марина. И Маша, механически переставляя ноги, направилась туда. Мельком заметила машину мужа. В ней сидела Ксения и поправляла макияж. Увидев Машу, проводила ее понимающим взглядом и неторопливо продолжила свое занятие. И до Маши дошло. все продолжает идти своим ходом. Люди куда-то спешат, отдыхают в ресторане, у кого-то свидание. Вот как у той парочки — Любовница мужа поправляет макияж и ждет своего мужчину. У всех все как всегда, и только у Маши разбилась жизнь, и никому до этого нет дела. Возле самой машины у Маши вдруг отказали ноги, но Марина успела подхватить ее и кое-как запихать на заднее сиденье. Ехали молча, однако Марина всю дорогу держала Машу за руку, перед домом осторожно спросила. Румки, скажешь, все-таки пятнадцать лет парню может иметь свое мнение. «Нет, не сейчас», — мотнула головой Маша. «Он в понедельник на сборы уезжает. Соревнования областные. Пусть готовится спокойно. Но Тимофей ведь будет ему звонить. Звонить, может, и будет, но насчет новой женщины вряд ли скажет». «И то верно». Больше не разговаривали, думая каждое о своем. Ромка спал, пришли, разделись и разошлись по комнатам. «Хватит на сегодня». Но у себя в супружеской постели, бывшей супружеской постели, поправила себя Маша, она проплакала всю ночь. Благо было воскресенье, и можно было не переживать о работе и внешнем виде, а для Ромки придется что-то придумать. Ксения проводила взглядом эту серую овцу, которая, пошатывая, шла к своей подруге-идиотке, и удовлетворенно хмыкнула. Пока все шло как надо, жена оповещена о наличии любовницы, Что между любовниками все еще туманно, ей знать не обязательно. Сам любовник сбешён неожиданным появлением жены. Понятно, он хотел бы оставить их случайную связь в тайне. Но нет, дорогой, Ксения так не играет. В какой то веки попался на крючок достойный улов, и отпустить его Ксения не готова. Тимофей пока не понимает до конца, с кем связался. И до этого момента надо сделать все, чтобы назад ему пути не было. Не то чтобы для Ксении... Дочери далеко не бедного человека, Тимофей был подарком судьбы. Нет, но он был тем, кто мог обеспечить спокойное, солидное будущее. Да и поправить финансы им с отцом было бы неплохо. Тимофей может в этом помочь. Ксения к своим 29 годам поняла, что молодость быстротечна, и даже деньги отца не дают гарантии успешной жизни. Подрастают новые длинноногие куклы, готовые на всё ради сытной, обеспеченной жизни. «Так что надо ловить момент и эту самую жизнь строить самой. А то, что при этом сломается чья-то другая жизнь, неважно. В мире вообще нет справедливости, и жалеть неудачников не стоит». Она взглянула на двери ресторана. Тимофей вот-вот появится, и лучше не выходить из образа глуповатой фитоняшки. Мужчины плохо переносят наличие умных женщин рядом. В этот момент... Тимофей вышел на крыльцо, и Ксения по лицу и по глазам сразу поняла, что он прилично набрался. «Не меньше двух, а то и трех стопорей накатил», — буркнула себе под нос. «Видно, не так простая эта женушка, раз Тимофей так переживает». «Дорогой, может, вызовем водителя?» Заботливо проворковала Ксения, видя, что любовник не слишком адекватно вцепился в руль. Все нормально, я в порядке», — оскалился Тимофей. Его торкнула сейчас эта безликая «дорогой». Была у Ксении такая манера — называть его без имени «дорогой, милый, зайчик, котик». Это бесило, но и ссориться из-за этого не хотелось. Терпел. Почему-то в противовес вспомнилась жена, которая без всяких дорогих обращалась к нему по имени. Тима, Тимка, Тимоша, изредка Тимофей. Это было роднее и ближе. Но что теперь? Он сам решил, что им с Машей дальше не по пути — у него все идет в рост, бизнес, карьера, а Машка застряла в своём бухучёте. На хлеб с маслом хватает и думает «ладно». Да и внешний вид жены уже не тянет на привычное окружение Тимофея. Нет, Машка — красивая баба, не отнять. Но, блин, следить за собой тоже надо. Что касается Ромки, парень вырос, ростом почти с него, Тимофея и в плечах не подкачал. Самбо занимается с успехом. Однако еще год-другой, и сын отделится, уедет учиться, потом работа, карьера. Короче, отец ему уже не так и нужен. Конечно, Тимофей будет помогать столько, сколько потребуется, но из-за сына оставаться в надоевшем браке — увольте. Прервав размышление, искоса взглянул на любовницу. Притихло. ждет его действий. Надо бы дать хорошую вздрючку за самодеятельность с СМС. На миг Тимофею показалось, что он сделал неверный выбор. Ошибся. Но женщина облизнула призыв на губы и загнулась в приглашающем жесте, и он подумал, что менять что-то уже поздно. Все слова сказаны, все решения приняты. Резко взял старт, и машина рванула за город. Он не заметил, как Ксения облегченно выдохнула и откинулась на спинку сиденья. До последнего момента она боялась, что Тимофей вышвырнет ее из машины за этот финт с посланием. Но обошлось. Видимо, он даже не вспомнил об этом после разговора с женой. «Интересно, до чего не договорились?» Тихо мыркнула про себя. «Что?» — повернулся к ней Тимофей. «Нет, ничего. Это я так, думаю о завтрашнем дне. Ведь завтра у нас партнеры из Казахстана». «А, да», — равнодушно бросил Тимофей, как будто не он сам убил предыдущие пару месяцев на организацию этой встречи. «А теперь она ему нафиг не нужна». «Все-таки не так проста эта бывшая жена», — еще раз убедилась Ксения, глядя на загрузившегося любовника.